Жизнь у Смолокуровых шла тихо, однообразно. В Манефиной обители, если не живей, то гораздо шумнее и веселее было, чем в полном роскоше и богатства доме Смолокурова. Там у Дуни были девицы-ровесницы, там умная, добрая, приветливая Марья Гаврилна, ласковая Манефа, инокини, белицы. Все надышаться не могли на Дунюшку, все на руках ее носили. Дома совсем не то. В немногих купеческих семействах уездного городка ни одной девушки не было, что подходила она к Дуне по возрасту. И женщины редкие даже грамоте знали. Дворянские дома были для Дуни недоступны. В то время не только дворяне, еще приказные даже люто уездные чиновники, смотрелись свысока на купцов и никак не хотели равнять себя даже с теми, у кого оборотов бывало на сотнях тысяч. С мещанскими девицами нельзя было водиться, Дуни. Очень вольны. Сойди с ними, нехорошая слава пойдет. Все одна до да одна, только и свет в окошке, что Дарья Сергеевна. И вышло так, что, воротясь из монастыря, обе точно в затвор попали. Принялась Дуня за отцовские книги.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 Чтение книг раскрыло Дуне новый, неведомый, да то ли ей мир. Целые вечера, бывало, просиживала она над книгами, так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку, глаз бы не попортила, либо сама брони Господи не захворала. Шестнадцати лет еще не было Дуни, когда воротилась она из обители, а сужи и свахи...